Глава сорок третья «Папа, а почему ты не хочешь жить у нас?» Услышала Дана голос сына и вжалась в стенку. Никита умел спрашивать коротко, но по делу. Она не собиралась подслушивать, так вышло. Дети с отцом уселись в гостиной на большом диване, а Данка решила сделать себе кофе. Сидеть вместе с ними и изображать счастливое семейство ей не хотелось, потому что никакого семейства не было. Был Даниэл с детьми, были зыбкие и непонятные отношения Даниэла с ней. Совместить это в цельную гармоничную конструкцию у Даны пока не получалось. «Думаю, что лучше будет вам переехать ко мне», ответил сыну Баграев. «А где тогда будет наша комната?» спросила их практичная девочка. «Вы же будете с мамой спать у тебя в спальне?» «Конечно». Голос Баграева звучал уверенно, и Данке ужасно захотелось его придушить. У неё, наверное, даже кончики волос покраснели. Как хорошо, что она сейчас не смотрит в глаза Даниэлу, а потому что виновата сама. Вместо того, чтобы держаться неприступно и холодно, отдалась ему прямо на столе. Два раза. Да она чуть ли не сама набросилась. Вон как правильно себя ведёт Оля. А верен тот Как котёл под давлением, скоро ото всюду пар повалит. Он уже и разговаривает так, будто сейчас взорвётся и разнесёт всё вокруг. Настроение окончательно испортилось, хоть Даниэль и начал дальше рассказывать детям, что его квартира тоже не годится для большой семьи, что он будет строить дом или покупать. И тогда её накрыло. Как же у него всё просто. Дом купим, папа с мамой спят вместе. Только вот её он спросить позабыл. Надо было уверенно и в самом деле у него все деньги отобрать. Не до покупок бы тогда было. От таких мыслей Данка за голову схватилась. Это же надо до такого додуматься. Правду говорят: с кем поведёшься, от того и наберёшься. И когда она успела докатиться до того, чтобы считать чужие деньги, Стало так стыдно перед Даниэлем, что она больше не выходила из кухни. Даны нашёл её там, сидящей на достывшей чашкой кофе и накрывшей руками голову. "Дана, что с тобой?" Он спрашивал участливо, но звуки его голоса только всё ухудшили. "Нам пора домой, Даниэль". Она поспешно встала, но её тут же взяли за плечи крепкие руки и повернули на свет. Так, ясна. Заключил Баграев, пока она вытирала щёки, от души надеясь, что он ничего не видит. Пойдём. Куда? Увидишь. Он взял её за локти и фактически вытолкнул из кухни. Сопротивляться было неудобно, но пока что Дан никак не намекал на сексуальные притязания. Впрочем, Данка и сама всё хорошо чувствовала. Прижимался он к ней достаточно, чтобы всё было понятно. Они прошли мимо гостиной, где на разложенном диване сопели укрытые пледом дети, а потом Дан затолкал ее на террасу. Вообще-то это была лоджия, но очень большая. А огромные панорамные окна от пола до потолка делали из нее террасу. Здесь стояли два кресла и столик. На нем красовалось большое блюдо с малиной и персиками. Помнит же. Дан чуть ли не силой усадил Данку в одно из кресел. Подожди меня. Только, пожалуйста, Даночка. Давай без лишних телодвижений. Вернулся очень быстро с бутылкой охлаждённого вина и двумя бокалами. Ты хочешь меня споить, Баграев? Попыталась пошутить Данка, но шутка не зашла. Никому. Нет. Я хочу пригласить тебя на свидание, серьёзно ответил Даниэль и откупорил бутылку. Наполнил бокалы на треть. и протянул один Дане. Я много думал о нас, Дана. Поверю, у меня было для этого достаточно времени. И вот что я понял. Я женился на девушке, от которой потерял голову, в которую влюбился до чёртиков, но которую совсем не знал. Потому что если бы я знал себя так, как знаю сейчас, ни за что бы не поверил никаким фотоснимкам, ничьим заверениям. Я полюбил тебя по-настоящему, когда потерял Но любишь ли ты меня, я не уверен. Данка вспомнила иссеченные шрамами тела. Костя говорил, что Дан некоторое время провел в инвалидном кресле. На фоне этого его слова о достаточном времени звучали довольно зловеще. Мы поженились слишком быстро. У нас совсем не было времени узнать друг друга. Поэтому я хочу наверстать упущенное и дать тебе возможность узнать меня заново, И не только узнать, а и заново полюбить. Я предлагаю тебе встречаться, и эти свидания будут только нашей с тобой. Как сейчас. Только ты и я». Она сидела оглушенная и ошеломленная, пока Дан не наклонился к ней и не поднес ее руку с бокалом к губам. «Не молчи, Дана. Давай разговаривать. Рассказывай мне о себе. Я хочу знать...» Как ты желай, Лили, если хочешь, спрашивай. У тебя ведь есть то, что ты хочешь у меня спросить. Не знаю, призналась она. Это так неожиданно. Данка он сжал ей руку. Скажи честно, ты видишь рядом с собой другого мужчину? Не меня. Не прячь глаза, говори, не бойся меня обидеть. «Просто я для себя давно понял, что не вижу рядом с собой другую женщину». «Это когда женился на Зареме?» «Не смогла сдержать ревнивого тона Данка». «Да». И тогда она решилась. «У тебя были еще женщины, кроме своей жены, Даниэл? И они были здесь?» «Да». «Нет». Дан отпил из бокала и посмотрел ей прямо в глаза. «Да». У меня были постоянные женщины среди проституток, но сюда я их не водил. У меня был забронирован номер в отеле на такой случай. Сегодня я бронь снял. И напоровшись на её насупленный взгляд из-под лобья, не смог сдержать улыбки. И обой раньше это сделал Даночка. Он давно простаивал. С тех пор, как тебя у Нины увидел на празднике. Я просто забыл Данка хотела что-то сказать, но её перебил звонок. Дан взглянул на экран, нахмурился и ответил на вызов. "Здравствуй, Зарема. Почему так поздно?" "Здравствуй, Даниэль. Это срочно. Ты один?" Только сейчас Данка сообразила, что Даниэль включил громкую связь. "Нет, я не один, но ты можешь говорить. Это касается твоего отца." Девушка говорила, слегка запыхавшись, как будто перед этим пробежала 100-метровку. И Дана вспомнила, что той вроде скоро рожать. Тут же вспомнилось себя передродами, и сочувствующе вздохнула. Я потому и не стала ничего говорить этому твоему сыщику. В сейфе отца я нашла письма, они от Аминат. Я их забрала. Рустам сегодня отправил тебе посылкой. Она была влюблена в моего отца Даниала. Может быть, он тоже ее любил. Но ее посчитали недостаточно родовитой для наследника Арисхановых. Или недостаточно богатой. Дан кусал губы, и Данка затаила дыхание. Или так. В любом случае это касается тебя и твоего отца. Я не знаю, были ли у них отношения, или он ее шантажировал этими письмами, но она помогала ему и покрывала его, потому что любила. А почему ты мне помогаешь, Зарима? Озвучил Дан Данкин вопрос, и ей стало не по себе. Что если Баграев стал телепатом? Говорят же, люди после серьёзных аварий открывают в себе разные сверхъестественные способности. Почему ты пошла против отца? Ведь я не стал тебе тем мужем, которого ты хотела. Ей показалось, или в его голосе прозвучал горький сарказм? Заря ему помолчала, а потом заговорила, и только тут Данка поняла, что они говорят по-русски. Дан не стал прятаться. Да, это правда, нанял. Ты не стал мне мужем, и я очень тебе благодарна. Если бы всё вышло так, как хотели наши отцы, ты жил бы со мной, называл женой, имел любовниц, но всю жизнь любил бы ту девушку, свою первую жену настоящую. Я ражала бы тебя, детей, и ненавидела тебя, как Аминат. Ты научил меня любить себя, не приносить себя в жертву чести рода, а думать о своём счастье. Мой отец видел во мне всего лишь средство для утешения своей гордыни. Я для него была бараном, который он обменял на свою выгоду. А ты дал мне любимого мужа, дал шанс стать счастливой. Таниял И поэтому ты всегда будешь для меня ближе и роднее, чем отец Ильи и Лас. Спасибо тебе за эти слова, Зарима. Голос Дана звучал тепло и даже ласково. Ты не представляешь, как они важны для меня. Что у них там вообще происходит? Они что, втроем жили с Рустамом? Жесть какая! Данка зажмурилась, залпом осушила бокал и со стуком поставила его на стол. «У вас с ней такие отношения тёплые», — заявила она ехидно, когда Дан отбился и положил телефон на стол. Ревность в голосе скрывать никто даже не собирался. Но Даниэл не смутился и начал оправдываться. «Они такие, как были изначально, Дана. Ничего не изменилось». «Но вы развелись. У вас же это не принято. Разве Зарема не противилась?» «На развод подала как раз она». по причине моей мужской несостоятельности. Дан сохранял спокойный и невозмутимый вид, и Данка не выдержала и расхохоталась. «Ты?» У нее даже слезы выступили. «За двадцать минут два раза у вас это называется несостоятельностью? Боюсь даже представить, что у вас считается сексуальной невоздержанностью». «Хочешь, покажу?» Он посмотрел на Данку с таким многообещающим видом, Что она даже глаза прикрыла, чтобы случайно себя не выдать. А Данн продолжал уже серьёзно. Мы с ней сразу договорились, Данна, что разведёмся. А тут очень удачно совпало, что я не мог ходить. Даниэль. Она в ужасе распахнула глаза, но он жестом её остановил. Подожди. Мне так нравится смотреть на тебя, когда ты смеёшься, а ты снова хмуришься. Куколка моя. Не надо омрачать наше свидание. Ничего со мной не случилось, посмотри. Я такой, как и был. Он перегнулся через подлокотник и взял её за руку. Она так соскучилась по прикосновениям, что не стала её отбирать. За что на тебя благодарила, Дан? После развода она должна была вернуться в дом своего отца, и я дал ей выбор: получить образование, не зависеть от родителей или же выйти замуж. За Рустама. Тот, оказывается, был в неё влюблён. «Я знаю», — кивнула Данка и пояснила. «Мне Сати сказала. Она давно догадывалась. Зато я не знал. Как плохо, что мы тогда почти не разговаривали с тобой, Дана. И что бы это изменило? Я никогда не женился бы на ней». «А как Сати?» Данка поняла, что лучше сменить тему разговора. «Вышла замуж». Кажется, у неё сын. Она очень горевала по тебе, Дана. Я тоже скучала по ней. Даниэль развернулся к ней всем корпусом и требовательно сжал пальцы. Даночка, когда ты смеялась, твоё красивое личико сияло, и у меня на сердце было тихо и спокойно. У меня так давно не было. Я сделаю всё, чтобы ты больше никогда не плакала, моя куколка. А для этого нам нужно разговаривать много обо всём. Я должен знать всё о тебе, а ты обо мне». Они и разговаривали. Пили вино и разговаривали, пока у Данки не начали слепаться глаза. Дан проводил её в ванную, а сам перенёс детей к себе на кровать. Данна ошеломлённо разглядывала коротенькую кружевную сорочку, которую Даниял купил ей вместе с детскими пижамками. Он готовился к их приезду, это было видно. Возле умывальника на подставке стояло три новые запакованные зубные щетки, тапочки, полотенце, пижамы и сорочка. Я хочу, чтобы ты с детьми в любой момент могла остаться у меня или ты сама. При этом взгляд Даниала был в точности таким, как когда он предлагал ей продемонстрировать сексуальную невоздержанность. И Данка поспешно закрыла дверь. Стоя под душем, Мыслино представила себе 101 сцену, когда он пытается её соблазнить, но тот надеждь не оправдал. Оставил её спать с детьми, а сам улёгся в гостинной на диване. Утром её разбудили радостные визги, доносящиеся из кухни. Это Даниэл готовил завтрак, а дети ему помогали. А почему ты спал сам? спросила Настя, когда все вместе сели завтракать. Ты же говорил, вы будете вместе спать. Так это, когда мама за меня замуж выйдет, ответил невозмутимо Дан дочке. А пока мы не поженимся, я буду спать один. Значит, теперь ты её парень? Выходит, да? Я за ней ухаживаю. Тогда ты ухажёр, авторитетно заявил Никитка. Данка с Даниэлем переглянулись и рассмеялись. При этом Дан так на неё смотрел, что у неё самой в душе становилось тихо и спокойно.